И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Евангелие от Марка, глава 28, стихи с 5 по 8. Есть тайны, которые останутся тайнами навсегда. Мы не знаем, как совершилось величайшее чудо воскресения Христова. Может быть, Он вернулся к нам на раннем рассвете, в необыкновенно тихий полуутренний полуночной час, когда уже уснули самые упрямые полуночники и еще не проснулись самые неугомонные жаворонки. Час тишины, час ожидания, час, который почти никто никогда не видит, когда воздух полон серой рассветной хмари и все живое спит. И спала стража у костра при его гробе, и спали ученики, и спал весь мир. Все замерло. И только в саду, где был он похоронен, дрожала утренняя роса на узких, серо-зеленых в рассветном полусвете листьях. Чудо свершилось в тишине, слишком всеобъемлющее, слишком непостижимое, чтобы являть себя. Взошедшее солнце ослепительно озарило уже свершившееся воскресенье и уже спасенный мир. Не стало во вселенной бездн, Откуда не докричишься до Бога? Он сошел в ад и освободил пленников, отпустил измученных на свободу, спас, не смевших и просить о спасении, избавил нас от вечной разлуки с Богом. Он с собой прикрыл нас от самого жуткого, что только может быть, от вечной разлуки с Богом. Теперь никто и никогда, кто любит Господа и хочет быть с Ним, не останется без Него. Он воскрес, и мы будем жить. Он так хочет. Мы не узнаем, по крайней мере, в этой жизни, тайны первых минут воскресения, его первого вздоха, первого взгляда из-под вновь открывшихся век, первого звука, коснувшегося его слуха. Он не звал бодрствовать у гроба ни учеников, ни даже мать. Никто, кроме отца, не мог разделить с сыном великую тайну восстания из мертвых. Никто не бдел над погребенным, ожидая его назад. Никто не приветствовал его в новой жизни. Он сам приходит к нам и приветствует. Радуйтесь!